Дворянин все более и более удивленный слушал, смотрел, а между тем телега приближалась. При ней находились только двое людей, из коих один сидел сзади, а другой верхом на одном из лошаков. Дон Кихот встал перед ними. «Куда это вы едете, друзья мои?» — спросил у них. «Что это за колесница?» «Что в ней находится? Что значат эти флаги?» «Эта колесница принадлежит мне, милостивый государь», — отвечал погонщик. «В ней находятся два льва, запертые в двух клетках. Губернатор Арана посылает их в подарок его величеству нашему королю. Флаги с гербом королевским означают, что подарок назначен для двора». «Велики ли эти львы?» «Так велики, что никогда еще не привозили подобных в Испанию». «Вот в этой клетке находится лев, а в той левица. Они теперь очень голодны, потому что сегодня еще не ели ничего, поэтому и прошу вас не задерживать нас». «Понимаю», — возразил Дон Кихот с презрительную улыбку. «То есть...» Ты хочешь испугать меня львенками. Боюсь я твоих львенков. Должно показать этому человеку, что я не испугаюсь самых страшных львов. Послушай, друг мой, слезай, отопреть и клетки и выпусти бедных животных. Мне весьма приятно будет доказать волшебникам, которые посылают их мне, что такое значит «Дон Кихот Ламанчский». Погонщик, Санчо и Дон Диего тщетно старались уговорить его бросить это намерение. — Я сам знаю лучше всех, что мне нужно делать! — кричал наш герой. — Если боитесь, то удалитесь. — А ты, бездельник-погонщик, если сейчас же не отворишь мне клеток, то это копье пригвоздит тебя к телеге! Дон Диего, увидев наконец, что... «Ничто не может поколебать решимости нашего рыцаря», решился пришпорить свою лошадь и ускакать поскорее в поле. Извозчик последовал за ним на своих мулах, равно как и Санчу на осле. Погонщик, увидев, что они отъехали на довольно значительное расстояние, решился исполнить желание нашего героя. Между тем, как он осторожно отворял клетку, Дон Кихот, опасаясь, чтобы вид львов не испугал рассинанты, вознамерился сражаться пешим. Поэтому он соскакивает на землю, закрывается щитом и с обнаженным мечом в руке смело ожидает нападения.